Домен Мирко Тепус. ИЖП, код Дюёрдон. Мирко Тепус. Глава 27. Его зовут Мирко Тепус. Он смуглый брунет крупного телосложения с жизнерадостными карими глазами. У него хорватские корни, и ему всего 31 год. Он, вероятно, самый молодой самостоятельный прованский винодел. Его прихода будто специально ожидали эти забытые Богом и институтом ИНАО. деревоаре, до сих пор внемщённые в список французских апеласьонов, чтобы он возродил здесь старинные сорта винограда в новых благородных винах. Инао это французский государственный институт, утверждающий в том числе и винные территории, апеласьоны. Деревушка с перспективой. Видите деревушку вон на том холме, в который упирается дорога? Нет? Она и правда хорошо спряталась в его складках и прикрылась мощными кронами деревьев. Только брутальный каменный замок-крепость торчит на самом верху до нескольких черепичных крыш под ним. Недаром регион этот называют Ле-Прованс-Верт, Зелёный Прованс. Он мягкими холмами поднимается от города Сен-Максимен-ля-Сент-Бом на север к Вердонскому ущелью. Деревушка зовётся по-гравски через д'Эспарон-дё-Балье. А где жителей в ней зарегистрировано всего 356 человек, что в 2, а то и в 3 раза меньше, чем овец. Настоящая глубинка. Ля Прованс Профонд. Здесь всё чинчиным. Есть мэрия, школа, буланжери, сообщество охотников, небольшой отель и бистро на центральной площади. Но ни дискотеки, ночных клубов, ни кинотеатра тут не наблюдается. А бывает, что после грозы пропадают и сотовая связь, и интернет. Вокруг зелёные рощи прованских дубков, лоскуты полей, да делянки виноградников на холмах. Какую же карьеру может сделать в таком кабаньем углу двадцатисемилетний молодой человек? Из знаменитого пастуха, великого охотника, лучшего в деревне тракториста? Заманчиво, конечно, но его отец, Люк Тепус, известный на лазурном берегу виноторговец, с самого детства брал сына с собой на дегустации. А где вино и виноделы, там праздники и веселье. Маленький Мир казался по тракторам, ловил эхо в пустых чанах, что-то крутил в сломанной технике, которая всегда в хозяйстве найдётся. Слышал вокруг смех и радостные возгласы взрослых и думал: "Вот же работа какая чудесная". Так родилась его мечта стать независимым виноделом, растить свою лозу и делать из плодов её эликсир радости и счастья, сварить его так, как просит душа, и в согласии с природой. И в какой-то момент перед глазами возник убедительный пример одного из друзей семьи, что поселился в этой деревне, стал производить местное пиво, и знаменито оно теперь на всю округу. Так почему бы не составить другу компанию? Вот и стала малюсенькая деревня ему надёжной опорой, хотя втайне надеялся он на будущую мировую славу. Без сомнения, она уже не за далёкими горами, а что касается забытости Богом, то это дело поправимое, как только в деревне поселяется молодёжь. Становление молодого винодела. Секреты взлёта. Начиналось всё в ноябре 2016 года, когда совсем ещё юному Мирку достались 12 гектаров виноградников, принадлежавших местному пастуху с фермы Легран-Адре. Был у этого пастуха 700 голов скота, а поскольку работал он один, то дела, как вы понимаете, хватало. Заготовка фуража, ежедневный выпас овец, перегон отары на лето на горные пастбища. Виноград со своих огромных плантаций собирал пастух специальной машиной, когда была она исправна, и продавал в кооператив соседнего городка Рьян. Созрел виноград хорошо, а что там лазе самой для этого нужно, кто же её знает. Виноградники не овцы, блясть не умеют. Вот и недоставалось им уже ни любви, ни заботы от хозяина. Молча и смиренно, как сироты после войны, выживали они своими силёнками, отчаянно адаптируясь к наступавшей разрухе. Я не планировала покупать сразу 12 гектаров, в идеале арендовать бы парочку у кого-то, чтобы начать свои эксперименты, освоиться, рассказывает Мирка. Но посту был непреклонен. Всё или ничего. Что делать? Уникальные и высокие терруары со старой, хоть и больной, докоречной да лозой вскипетили и без того горячую хорватскую кровь Мирка. Набрав побольше воздуха и заглушив свои страхи азартом, кинулся он в эту авантюру. Это была настоящая катастроф, продолжает Мирка. В ноябре, когда я посещал виноградники, я увидел машину для ванданжа, оставленную посреди поля. Железная бобина выпала и застряла где-то внутри, обездвижив технику. А заняться починкой у пастуха просто не было возможности. Он бросил трактор посреди делянки, а созревший виноград оставил висеть на лозе. Я собрал его вручную уже в декабре, чтобы освободить лозу, и сделал для начала своё домашнее вино. А между тем, среди этих заброшенных виноградников оказалось несколько гектаров с настоящими сокровищами, которым нужно было вернуть их былой лоск. Например, 2,5 гектара пятидесятивосьмилетнего Кареньяна, расположенные на чисто южном склоне, или 3 гектара шестидесятитрёхлетнего Сенсо, тоже южной экспозиции, а ещё шестидесятилетний Гренаж. Какая же это редкость для Прованса! Высокие континентальные терруары, допочтинного да возраста лозы мистинных сортов. Мирка надел костюм спасателя и бросился им на помощь. Чтобы лозам стало хорошо, нужно было прежде всего позаботиться о земле. Для её обогащения и заодно для борьбы с сорняками решил сеять осенью в виноградниках злаковые и бобовые, а в качестве удобрения придумал брать овечий навоз с соседней фермы, у того самого пастуха. Зимой же овечек выгоняли на выпас прямо в виноградники. Очень естественный метод внесения удобрений, и к тому же самый экологичный. Для борьбы с болезнью милозы, чтобы уменьшить дозы меди и серы, молодой винодел стал использовать бабушкины средства: гидролаты чабреца, розмарина и лаванды, отвар лаврового листа, которого очень боятся всякие грибы. И уже на следующий год спасённые виноградники начали отдавать ему свою концентрированную благодарность натурой. Второй фронт и первый погреб. Но вернёмся снова к началу, в декабрь 2016 года, когда задача спасения больных лоз была насущной. но не единственный для молодого отважного винодела. Хочешь быть независимым, значит тебе нужен свой производственный цех, погреб. А кроме 12 гектаров виноградников, у Мирка не было ни дома, ни трактора, ни самого главного для винодела винного погреба. Вообще никакого помещения, где можно делать вино, не было у Мирка. Где же его взять? На въезде в деревеньку, прямо у дороги, уж вторую сотню лет стоит заброшенный ныне ангар со стенами из добротного камня. И отвалившимися высокими деревянными воротами. А прямо над ним, в самой высокой точке деревни, наблюдает за её жителями брутальный замок-крепость. Датируется он XIII-XV веками, а в XVIII был серьёзно перестроен семьёй местных баронов, что уже больше двух столетий в нём и живут. Это их предки в самом конце XIX века пересаживали местные виноградники после нашествия филоксеры. И именно к сыну нынешнего владельца замка, Жану Франсуа обратился тогда Мирка со своей заботой. Он рассказал молодому барону о том, что всерьёз намерен делать здесь хорошее вино, чтобы узнать, возможно ли найти помещение для этого в деревне. Как специально в баронском хозяйстве оказалось немало заброшенного добра. Для хорошего дела не жалко. Мирка получил с баронского плеча и этот старый ангар у дороги, и ещё один настоящий сводчатый старинный погреб чуть выше на деревенской улице. Так открылся второй фронт работ молодого винодела. создание своих погребов. Это был квест на время, как говорит Мирка. Бег против часовой стрелки. Ведь у природы свои циклы, их не притормозишь. А 12 гектаров не малое хозяйство. Куда девать урожай, если не успеешь с погребом? Ведь созревание винограда на паузу не поставишь. В общем, как ни крути, а к августу винный погреб должен был быть готов. В темпе джиги была отремонтирована крыша ангара, лишь бы не текла. Прилажены разбухшие от влаги старые деревянные ворота. Параллельно отыскивали и покупались подержанные чаны, бетонные и из нержавейки, необходимое оборудование. Новыми были только несколько дубовых бочек и аутентичный деревянный пресс прямого отжима для винограда, отдельная гордость Мирка. Всю зиму и весну 2017 он не видел ни единого выходного, да и не хотел отдыхать. Так захватил его азарт этой гонки с единственной целью успеть и максимально оздоровить лозы. и подготовиться к новому, ещё более ответственному старту. В итоге непостижимым образом всё сложилось, и к началу июля винный погреб в Каменномангаре был готов к приёму его первого собственного урожая. Никель. Никель, как говорят французы, в точку. Потому что вот он, Ванданж, начался, едва дух успели перевести. Так плавненько вступил наш молодой винодел в следующие, ещё более ответственные испытания. Первый урожай. казалось, всё уже 100 раз прокручено в голове и придумано. А как оно случится на деле? Но на той и молодость, чтобы рискнуть. Да кровь славянская, чтобы из любой катастрофы выкрутиться. В первый год, рассказывает Мирка, я продал часть собранного урожая с ноги, то есть прямо из лозы, виноградом, потому что нужны были средства для обустройства погребов. В 2018 и 2019 продал виноградом уже совсем маленькую часть. Остальное поместилось в погреб. А в нынешнем, 2020, уже планирую включить в процесс второй погреб, настоящий каменный, и весь собранный урожай смогу обработать сам в этих погребах. Мы общались с Миркой в мае, когда новые погреба ещё были не готовы. До да и до сбора урожая оставалось больше 3 месяцев. Это ли не успех и не повод для гордости? Конечно, чтобы говорить об успехе, нужно ещё попробовать это вино. Мы с Миркой дегустировали всё подряд прямо в погребе, в том самом каменном ангаре у дороги. Поэтому с него и начну. Обитатели погреба ангара: красное ничего, розовое дай, а также высоцкие и славянские корни. Непороги мирка извиняется. C'est un peu le bordel partout. Дескать, "Пардон за бардак", но сразу видно, что беспорядок этот просто следствие недостатка места. Ведь ангар был оборудован в стиле два в одном, то есть и для ферментации, и для возревания вина. Это, конечно, не настоящий погреб. Воздух здесь слишком сухой, а зимой температура внутри может опуститься до -1°C. И чтобы бочкам было комфортно, его приходится время от времени увлажнять и прогревать. Такие условия экстрим для бочек. Но скоро-скоро переедут дубовые труженицы в свежеотреставрированный и правильный погреб, где влажные, покрытые благородной чёрной плесенью каменные своды дышат прохладой земли. А здесь останутся чаны, им не страшно. Прислушиваюсь В каждой ёмкости этого погреба ангара сейчас что-то живёт и дышит. Начинаем знакомиться. Вот белый Униблан из большого бетонного чана, эмулированного изнутри. Здесь он несколько месяцев готовится к счастливому соединению с Шардоне, чтобы вместе провести ещё годик в старой бургундской бочке. Этот Униблан прекрасен уже сейчас. Он вовсе не бьёт кислинкой, как можно было бы ожидать, и весьма ароматин. А всё потому, что выдерживается в чане на своём осадке. Удивительную для этого сорта гармонию Мирка объясняет почтенным возрастом лозы и тем, что собирается виноград в поздней спелости, что даёт повышенный ароматический эффект. А как он зазвучит в дуэте с Шардоне? Попробуем через годик. Предыдущий мизем этого вина под названием Лёлюантен Далёкий показывает свой благородный и при этом очень лёгкий характер, убеждает гармонией по всем измерениям, оставляет долгий шлейф сладковатой свежести во рту. Яблочно-молочная ферментация для белых вин. Малолактик. Сейчас я хочу вам рассказать об одном секретике, которым пользуется Мирка для своего белого вина из любимого им сорта Шардоне. А так как сорт этот традиционно бургундский, благородное белое вино, из которого сразу пленяет вашу душу, то и секрет подглядел Мирка именно там. Это любимый в Бургундии приём винификации. Не пугайтесь термина. На самом деле всё просто и очень естественно. В виноградной ягоде всегда содержится некая доля яблочной кислоты, и чем её больше, тем резче кислотность во вкусе. Её в виноделе называют дюр, твёрдая кислота. И она остаётся во вкусе даже после первой алкогольной ферментации, когда виноградный сахар под воздействием дрожжей счастливо перерабатывается в алкоголь. Вицехар для взрослых. Природа винограда устроена так, что если перебродивший сок оставить в покое и немного подогреть, Что часто происходит автоматически в бочках с наступлением весны. В нём просыпаются молочнокислые бактерии и начинают своё тайное дело. Они хватают молекулы яблочной кислоты и превращают их в молочную. Это уже вторая ферментация, и называется она малолактическая или, как говорят французские виноделы, мало. В итоге вместо резкой яблочной кислоты мы получаем мягко-молочную, которая не щиплет язык, а разливается на нём сливочным вкусом. именно для сорта Шардоне довольно кислотного и не страдающего избытком ароматов, такая вторая ферментация на юге Бургундии стала визитной карточкой белого вина. А у нас на юге в белом вине виноделы наоборот всячески стараются её избежать, чтобы оставить насыщенному ароматами и сахаром винограду шансы немного освежиться кислинкой. Вообще-то в южных Апелласьонах сорт Шардоне практически не используется. Но вот Мирка, получив делянки этого сорта, решил прихватить себе бургундский секретик. Не подумайте, это не копия бургундских белых. Ведь настоящий художник, как говорил Пабло Пикассо, не копирует, он ворует, а потом делает всё по-своему. Так и наш товарищ. Он применил проверенный рецепт к своему набору ингредиентов, которому континентальные и высокопрованские терруары добавили уже уникальные изысканности. Кстати о терруарах. Расположенные на высоте 460 м над уровнем моря, на подступах к Вердонскому ущелью, Местные делянки словно созданы для придания винограду любого сорта больше свежести и кислотности. Зимой здесь часто ложится снег, и он эффективнее многих других средств работает на ниве борьбы со злостными вредителями винограда, а не просто украшает пейзажи. Мирко активно пользуется помощью природы для создания своих свежайших белых и, конечно, для гармоничных красных вин, среди которых много моносопажных. Познакомимся с ними. Красное вино из сорта для розовых Вернёмся в погреб Ангары. Вот Красный Сенсо, обитатель бетонного чана. Это очень старый Сенсо, Сенсей 1957 года рождения. Ему больше 60 лет. Уникальный долгожитель стироара, обращённого к югу. Из него одного мирко решил сделать новое красное вино годавы выдержки в бетоне. На носу этого вина цветут розы, да и в целом в его вкусах и ароматах преобладают не фрукты, а цветы. И текстура такая желёвкая, как у разе, который традиционно делают из этого сорта в Провансе. Но очень мне понравился такой сенсо. А Вишенка до торте стало название, которое Мирка собирается дать этому вину. Вернее, не само название меня поразило, а новая открывшаяся мне грань души молодого француза. Как оказалось, Мирка имеет полную дискографию поэта и певца Владимира Высоцкого. Да-да, того самого нашего. Энергетику этого голоса открыли для Мирка его русские друзья, живущие в Бельгии. о силу поэзии Высоцкого. Он смог оценить из альбома, записанного певцом в Париже в 1977 на французском языке. Помните песню Прерванный полёт. По-французски она называется La fin du bal, конец бала. Так вот, стопроцентное сенсо урожая 2019 от Мирка, названное именно так. Почему эта песня? Он художник, он так видит, а я поняла это позже, в августе, когда попробовала вино уже не из чана, а из бутылки. Оно настолько очаровательно, что не хочется, чтобы этот бал заканчивался. Опьётся так легко, несмотря на ощутимую материяльность во рту, что если наливать снова и снова, бал может закончиться неожиданно и быстро. Так что осторожней на этом празднике жизни. Как видите, Мирка подходит к названиям своих вин очень творчески, и они, как названия картин, данными им художниками, на мой взгляд, становятся их неотъемлемой частью. Коренья на з ничего. Вот кореньян из новой дубовой бочки. Это тоже очень старый кореньян, редкий для Прованса долгожитель, ведь почти все виноделы постепенно выкорчевывали этот сорт, чтобы заменить его более благородными, и только местный пастух был не в курсе такой тенденции. Кореньян наш провёл в бочке только 9 месяцев, но какой же он уже деликатный, мягкий. Как это получается? Снова удивляюсь я. У Мирка, конечно же, есть свой рецепт. Мацерация, то есть выдерживание сока вместе с кожицей перед началом брожения, целыми гроздьями, вместе с ветками. И самое искусство вовремя закончить этот процесс, чтобы сок был немного альденте, как слегка недоваренная паста. Как только цвет, материя и фрукты вырисовываются, объясняет Мирка, я останавливаю процесс. В этом соке уже чувствуется потенциал, но пока только эмбрион. С ним предстоит ещё много работы. По мнению винодела, 2019 год был отличным годом, и вино обещает стать хорошим. Хотите знать, как называется вино, что стало для Мирка самым первого урожая обязательным к исполнению? Имя ему Ничего. Французская транскрипция русского Ничего. В нём философия трансформации негативного в позитивное, из ничего в нечто. Очень уж непросто далась Мирка, эта делянка старого Кореньяна. Дай-дай или даёшь розовое? А вот и розовое, куда же без него в Провансе. Хотя в первый год Мирка Розовое дело с ним стал, ведь он не такой, как все прованские виноделы. И без него достаточно тех, кто удовледворяется просто толпы. Да и Розе очень технологичное вино, то есть каждый шажок его производства строго регламентирован. И начали бы в цвете потеряешь, либо от принятого стиля во вкусах и ароматах отойдёшь. А народ требует привычного. Ну уж нет, не дождётесь. Но однажды во время краткого отпуска на Корсике попробовал Мирк розовое у своего знакомого винодела. Это было классное вино, которое бархатом ложится на язык, такое винное и ощутимое, удивился он. Воаля, розое тоже может быть авторским. Так появилось у Мирка в 2018 своём розовое вино, весьма нетрадиционное для прованса по характеру. "Вы хотите розового? Их есть у меня", вот и говорит он. "Нате вам, удивляйтесь". и назвал вино дай, созвучно итальянскому дай-дай. Ещё, а мы снова видим в нём русское слово дай. Такое вот совпадение. Это мужское розе. Винное без бантиков и легкомысленных валанов. Оно как смокинг, только не строгий чёрный, а белый льняной для прекрасного летнего вечера. Его строгость изыскана, вкус щедр и долог. Белый персик, переходящий в миндаль. Его текстура не вода, она ощутима во рту, и, как говорит Мирка, Если есть время, декантируй это вино, и с спагетти а ла ванголе будет идеальная пара. Декантирование процесс насыщения вина кислородом перед подачей с целью усиления его ароматических свойств, смягчения танинов. Может выполняться переливанием вина в специальный стеклянный сосуд графин с широким дном, например. А я добавлю, что у японской кухни вряд ли найдётся лучший аккомпанемент. Сера и её проявление А вот сира из бочки, из боснословно ценной бочки. Эту бочку отдал Мирка, друг винодел из Шампани, когда узнал, что он начал своё дело. Овальной формы высокая бочка использовалась сначала в Бургундии, в домене Романе-Конти, для выдержки самого дорогого в мире красного вина, а потом шампанский винодел держал в ней свои красные Катё Шампань. Я поселил в неё сиру и рассказываю про родину этой бочки в основном японцам. Видели бы вы, как они возбуждаются при упоминании Романа Конти, Виселицы Мирка. Она называется это вино истопроцентный сира Инмемриан, в памяти в знак благодарности тем, кто когда-то эту лозу взрастил. Вот так всё серьёзно, друзья. Есть ещё одно вино, которое дольше других выдерживается в бочках красное Лёгран Андре, квинтэссенция виноградного наследия фермы, которой виноградники принадлежали до Мирка. Этот трио самых старых лосс-сиры, кареньяна и гринаша, ставшее за каких-то 3 года классикой и самым востребованным рестораторами лазурного берега вином Умирка. Лично меня это не удивляет. Достаточно одного бокала, чтобы бесповоротно в него влюбиться. Новый горизонт. Если вы, прослушав эту аудиокнигу, соберётесь приехать навестить Мирка, то вы точно будете дегустировать вино уже в другом погребе. Этот настоящий каменный погреб 1658 года в одной из самых старинных частей деревни был под амбрасприяжением Мирка 3 года назад, но ранее руки до него не доходили. И вот июль 2020. Всё готово. Перекрыта крыша на входе, небольшой ремонт каменных стен и выравнивание земляного пола. И вот во влажный сводчатый зал переезжают из ангара бочки под выдержку вина. Пол у мрак, чёрный махнатый налёт на обшарпанных временем камнях стен и сводов. Поожевываешься от влажной прохлады и того и гляди, за тёмным поворотом встретишь средневекового фантома. Правильный уровень влажности очень важен для предотвращения окисления вина. Деревянные бочки здесь будут чувствовать себя великолепно. А чуть дальше в тупиковом гроте разместится будущий фамильный резерв. Да, Мирка ещё только начинает свой путь винодела, но уже очень хорошо начинает. Землю здесь удобряют только разрешёнными в биотехнологии средствами. Медь и сера никаких синтетических химических соединений. Да и в Провансе в них особой необходимости нет. Но урожай 2020 года Мирка уже получил лейбл Bio. Хоть и решил на бутылке его не ставить. Пусть люди выбирают его вино не по этикетке. Весь на самом деле био, как и категория Vennatür, не является для него самоцелью. Цель его делать хорошее вино и уважение к природе при этом капитана очевидность. Хороши же натуральные вина, тем более вина без добавления грамма сульфитов это уже высший пилотаж, который могут позволить себе лишь опытные волшебники от виноделия, десятилетиями практикующие, имеющие свои хитрые приёмы и глаз алмаз. Надо понимать, что вино в процессе созревания очень хрупкая субстанция. И если ты ленив, пускаешь процесс на самотёк или просто неопытен, то достаточно одного дня, чтобы уничтожить полтора года своей работы. Я знаю все возможные проблемы вина, которые отражаются во вкусе. Самый большой вероятный источник опасности это осадок, на котором вино выдерживается. Там могут завестись ненужные бактерии, что способны окислить вино до уксуса. Чтобы не потерять урожай, надо постоянно пробовать вино и, как только вкус говорит тебе об опасности, реагировать быстро. Это молодой винодел уже хорошо усвоил. Что можно сделать? Быстро убрать осадок, переместить вино в другую ёмкость и добавить немного антибактериального винного лекарства сульфита серы. Тогда вино можно спасти. Ты взял у природы десятки килограммов винограда и потом из-за нескольких граммов сульфитов, что не решился вовремя добавить, пустил всё на ветер. Это идиотизм, уверен Мирка. Делать вино это ответственность перед природой. Таково его кредо. Ни лозунг, ни флаг, а искреннее убеждение. В будущем молодым виноделом на заметку. Для меня это работа, моя жизнь. Реальное удовлетворение я получаю, когда вхожу в свой ритм, вижу, что заброшенная ранее земля оживает, лозы становятся здоровее и дают урожай нужного качества. И это всё моих рук дело. Говорит Мирка, и я сразу верю ему. Отпуск? Какой отпуск? смеётся он. Каникулы у меня в виноградниках. Хотя да, зимой я могу иногда уехать на 4-5 дней. Его мечта сбывается. Она оказалась реальной даже для такого молодого человека. Как подобное возможно и каждый ли это сможет? Конечно, один из рецептов видеть цели, не видеть препятствий, чему способствует азарт молодости, как и отсутствие других вариантов. Нужно просто с разбегу ввязаться в драку. Но это не совет молодому виноделу о том, как начать своё дело, а те обстоятельства, которые могут сильнее мотивировать. Впрочем, совет у Мирка тоже есть из собственного опыта. Он касается покупки виноградников. Ищите земли, что лежат вне территории официальных апелласьонов. AOC. Их можно приобрести на гораздо более выгодных условиях. Недаром ещё в 90-е, когда соседние с деревней Эспарон земли выделялись в два отдельных апелласьона, AOC код Дам-Прованс на западе и AOC код Веруа-Амправанс на юге и востоке, виноделы из Эспарона предлагали присоединиться к одному из них, но они гордо отказались. Из древле они делали здесь вино так, как сами хотели. Вот остались в своём и ЖП Côte de Verdon, разочаровав этим в том числе земельных спекулянтов. Есть ещё в Провансе такие вот секретные резервы, позволяющие молодёжи весьма активно в винную историю врываться. А мы только и успеваем отслеживать эти яркие восходящие звёздочки. Пожелаем мирка удачи и ещё встретимся. Август 2020. -го.